Приключения с собакой Следующее морское путешествие я совершил вместе с капитаном Гамильтоном. Наш корабль отправлялся из Англии в Ост-Индию. В то время у меня была замечательная легавая собака Трая, обладавшая редким чутьем. Ни за какие деньги я не расстался бы с ней. Мы были в море на расстоянии трехсот миль от земли. К моему великому удивлению я заметил, что моя собака неподвижно стоит на одном месте. В это время ко мне подошел капитан. Я стал уверять его, что мы находимся недалеко от суши. Капитан поднял меня на смех. Меня разозлило это. И я заявил ему, что чутью своей траей я доверяю больше, чем глазам всех моряков нашего экипажа, и предложил ему пари на сто геней, всю сумму, которая была при мне, что не пройдет и получаса, как мы будем стрелять дичь. Капитан, смеясь, попросил врача нашего корабля, господина Краффорда попробовать мой пульс. Я продолжал настаивать на пари, Тогда капитан высказал предположение, что я помешался, и заявил, что было бы нечестно принимать подобные пари. Врач, однако, был другого мнения. Он советовал капитану принять пари, чтобы наказать меня за дерзость. Господин Краффорд, так же, как капитан и другие офицеры нашего корабля, был убежден, что я проиграю. Капитан послушался совета господина Краффорда, но при этом заявил, что возвратит мне деньги, даже если выиграет их у меня. Собака моя в продолжении нашего разговора не трогалась с места, и это еще больше убедило меня в верности моего предположения. Пари состоялась. В это время матросы... Удившие рыбу с лодки, привязанной к кораблю, вытянули огромную морскую рыбу и сейчас же подняли ее на палубу. Начали ее потрошить и едва разрезали живот, как увидели двенадцать живых куропаток. Очевидно, бедные птицы долго находились в животе рыбы, так как одна из них сидела на пяти яйцах. и как раз в то время, когда разрезали рыбу, из одного яйца вылупился птенчик. В это время бывшая на корабле кошка принесла маленьких котят. Мы воспитывали птенчиков вместе с котятами, и кошка так привязалась к ним, что очень беспокоилась, когда один из птенчиков уходил куда-нибудь и долго не возвращался. Пойманные куропатки попеременно сидели на яйцах, и во все время нашего путешествия на нашем столе была превосходная дичь. Само собой разумеется, что капитан уплатил мне сто геней, а я награждал свою славную траю косточками куропаток каждый раз, когда к столу подавали дичь.